Глава десятая Через два дня произошло закономерное событие. Роту поразил трипер, и врачам местной больницы прибавилось дел. Визит незнакомки, которая, по словам Дневального, ничего так, отряхнулась, да и пошла себе. Принес свои горькие плоды, свалившиеся, как я и подозревал, мне на голову. Ротные стукачи, пострадавшие наравне со всеми, о происшествии доложили Басееву. Он рвал и метал, не принимая во внимание, как и ожидалось, никаких моих ничего не знаю, и объявил мне наказание в виде трех дней отсидки на Гауптвахте. Что я воспринял, едва сдержав смех, ибо располагалась Гауптвахта в Ростове? Командировать меня туда было бы непозволительной роскошью. А докатись до командира полка, весть о тотальном поражении роты бактериологическим оружием данного типа не сносить бы тогда лейтенанту головы. «Сгною — Сгною! — скрипел он зубами и брызгал слюной. — Сегодня же снова в наряд! — Есть! — согласно отвечал я, легко свыкшийся со своими ночными дежурствами, ибо приноровился спать в кресле с детективом в руках оставляя Дневального на шухере. «Но сначала поедешь на арматурный завод. А что там? Нет связи между постами. О, это на весь день. На весь, не на весь, а чтобы связь была... Отдыхать перед нарядом положено по уставу, товарищ лейтенант. Смирно, кругом, на арматурный бегом». На улице моросил мелкий теплый дождь. Я накинул плащ-палатку и, расправив на плече перекрученный брезентовый ремень инструментальной сумки с тестером, отправился к шоссе в поисках попутной машины. Начальником караула на арматурном производстве в тот день был ефрейтор Харитонов. И его-то я и застал в бревенчатой просторной караулке, сидевшим за сколоченным из досок столом с колодой игральных карт в короткопалой пятерне с грязными ногтями. Партнером Харитонова по игре в очко был сутулый небритый грузин по фамилии Мзариулли из рядовых старослужащих. На столе я увидел бутыль с самогоном, надкусанный огурец и рассыпь зеленых невызревших помидоров. Из пустой жестянки из-под пива, служившей пепельницей, поднимался дымок от незатушенного окурка. Парочка находилась в изрядном подпитии и на мое появление отреагировала довольно тупо, занятая выяснением своих игорных взаимоотношений. Ты, сука, кацо, шулер! говорил, укоризненно качая головой Харитонов, замершим взором, изучая пришедшие к нему по сдаче карты. Я тебя, сука, урою, в итоге. Ты, друг, не клевай носом, отзывался грузин. Играть надо внимательно. Да с тобой, блядью, хоть как играй, горячился Харитонов, остервенело, швыряя карты на стол. «Лечишь, и все! Ты сам три раз, блядь! Деньги давай сюда! у, -у, -у подавись, щурка! Ты сам, блядь, раз, чурка. Я возился со стоящим в караулке телефоном, безуспешно пытаясь соединиться с постом. «Пить охота!» Харитонов тяжело привстал, качнувшись шагнул к зарешетчатому окну, крикнув в раскрытую форточку. «Эй, бугор, сука, ко мне!» Из копошившихся возле складируемых металлоизделий фигур зэков отделилась одна низкорослая, полненькая, услужливым колобком подкатившаяся к вахте. «Воды принеси, бугор!» Тоном капризного патрицы, обращающегося к рабу, произнес Харитонов. «Холодный штоп!» «И если какой-нибудь фуфель плавать там будет?» «Родниковый, гражданин начальник, не сомневайтесь!» Бригадир находился уже на полпути к колонки, стоявшей возле бытовки. Как вдруг в пьяный мозг Харитонова вклинилась иная навязчивая идея. И он снова заорал в форточку, призывая Зека вернуться. Однако тот его не услышал и свой окрик ефрейтор подкрепил короткой очередью из пулемета в воздух. Неподотчетные патроны у конвойных водились, утаиваемые в значительных количествах после учебных и тренировочных стрельб. Зэк замер, как воткнутый в песок лом, глубоко вжав в голову в плечи. — Канай сюда! — крикнул Харитонов, заметив с довольной ухмылкой партнеру по картам. Обосрался, бугор. Мажем, коцо. Ты то тут дым тут пустыл, поморщился Мзариули, отмахиваясь от заполнившей караулку пелены пороховой Гарри. Аборзел беспредел. Бугор! С напором командовал тем временем Харитонов через форточку. Пусть этот воды принесет, полковник! Во! Заставлю служить, гада, с троевым шагом, чтоб, понял? Сейчас пришлю, неприязненно отвечал бригадир, в самом деле, похоже, наложивший в штаны. Бегом, мать твою! Сдавай, лысты, катать будем, сказал Мзариули, кивая на колоду. Пусть лично полковник нам воду носит, — надменно молвил ефрейтор, усаживаясь за стол и грозя многозначительно скрюченным перстом. — Чтоб службу не забывал! Мы его уставу научим! Мы его, бля! Я понял. Речь шла об Олеге. Обнаружив отсоединившийся контакт и укрепив провод, я затянул винт. Тут же раздался звонок. — О! — «Работает!» — удивленно проговорил Харитонов, вырывая у меня трубку. Звонили с постов озабоченные, донесшиеся до них стрельбой, часовые. «Все путем, салабоны!» — успокоил их Харитонов. «Деды службу знают! хрена тут названивать! Бздительность ха -ха, проявляют! Стоять там смирно на вышаке! Проверю, сук!» «Я сдал!» — доложил Мзариули. Харитонов раскрыл карты. «Восемнадцать!» — произнес тупо. Ачку! торжественно заявил грузин. «Туфту лепишь, чурка! Я не видел, как ты сдавал!» «Я, честный, игра выйду!» — возразил Мзариули гордо. «Деньги давай! Урою!» Харитонов с куражливым устрашением, выпитив нижнюю челюсть, схватил пулемет и, направив его на партнера, силой передернул затвор, раздался в выстрел. Затем, в наступившем мгновении какой-то оцепенелой тишины, ко мне пришло отчетливое понимание, что, видимо, боек щелкнул по старому, ранее уже неоднократно надбитому капселю. Харитонов, понимающий, возрился на свое оружие из ствола которого вился, поднимаясь к низкому потолку, белесый горький дымок. По крыше с внезапной остервенелостью заколотил сменивший моросящий дождичек ливень. Голубое корневище молнии извилисто раскололо небо в квадрате оконного проема и грянул жутким знамением беды раскатистый гром. Мазариули, прижав в ладонях груди с какой-то дьявольской торжественностью, привстал с табурета, нащупал свободной рукой свой автомат, дернул крючок затвора, послав патрон в ствол, и отчужденно произнес «Ти, собак, мене убил, билять! И не целясь, продолжая неотрывно смотреть невидящим взором на окаменевшего в пьяном недоумении ефрейтора, Слегка вздернул ствол кверху, нажав на курок. Я даже не расслышал звука выстрела, потонувшего в новом раскате грома. Только с ужасом увидел, что на стене за спиной Харитонова внезапно появились подтеки кровавых помоев с какими-то ярковато-белыми вкраплениями. А на лбу ефрейтора возникло небольшое черное пятно. Харитонов, словно бы нехотя, опустился на колени и, не выпуская из рук пулемета, ничком повалился на пол. Затылка у него не было. сине бордовое месиво. Мзариули сделал в сторону убитого судорожный шаг, но тут нога его словно подломилась в колени и, не отнимая прижатой к сердцу ладони, Он тоже упал, оставшись лежать у порога, с раскрытым, как бы в беззвучном крике, ртом. Мной овладела вязкая, сковывающая все мысли дурнота. Происходящее казалось сном, наваждением, способным привидеться лишь в бредовой реальности горячечного забытия. Сквозь монотонный шум ливня донесся невозмутимый и оттого словно померещившийся голос «Куда ставить ведро?». Стараясь не смотреть на трупы, я с отрисаемой неуемной лихорадочной дрожью выглянул в форточку. У входа в караулку стоял промокший насквозь Олег в потерявшем форму Заковском чепчике, с козырька которого непрерывно стекали дождевые струйки. «Проходи быстро!» Я выдернул из варенных в решетчатые двери труб запорные штыри. Очутившись в простенке между дверей, Олег увидел меня, улыбнулся приветливо. Но тут же я остолбенел, усмотрев через мутное стекло оконца кровавую кашу с костяными осколками, облепившую стену. «Что?» «Живо! Сюда! По стене! Чтобы часовой!» «Понял?» Ведро он оставил в тамбуре прохода. Войдя в караулку, остановился, цепко оглядев стол с разбросанными на нем картами и бутылью с самогоном. В картишки, дружки, играли, — сообщил я, — и не поделили козырей. Нагнувшись, он ухватил пальцами запястье недвижного мазариули, пытаясь нащупать пульс. Выждав несколько секунд, осторожно опустил его безвольную руку обратно на пол, заключив. — Готов. — В общем, Олег, так, — произнес я, — я ушел проверять постовую связь. И что здесь случилось? Не видел. Я увижу это позже, Имею в виду покойников. Теперь о тебе. Ты принес воду и совершил побег. То ли стрельба произошла, когда тебе открыли двери, то ли двери уже были открыты. Неважно. «Ха! И куда же я побегу?» — не без сарказма, — вопросил он. «В таком наряде, с такой прической?» «Я понимаю, Толя, ты сейчас в шоке. Попытайся успокоиться». «Я ухожу на посты», — повторил я. «Ты дождешься телефонного звонка. Как только аппарат звякнет, выходишь из караулки и по стенке, идешь до ее угла. Потом ползешь к противотаранному рву. Порву до пустой вышки. Дальше в кусты, а за кустами — овраг. Там степь». «Степь», — согласился я, — «и канал. Плывешь в сторону поселка». «Поселка». Ты меня слушай, не себя. Хорошо. Поселка именно. Заходишь со стороны канала к зданию роты. Увидишь сортир. За ним кусты шиповника. Там и сиди. Жди меня. И никакой самодеятельности. Иначе выловят в момент. Но дальше-то что? Дальше? Дальше я знаю что. Все, жди звонка. И еще. Оружие не бери. «Это смерть!» И я вышел из помещения, накинув плащ-палатку на голову. Я брел по караульной тропе, стараясь глубоким дыханием утихомирить испуганно бьющееся мне в ребра сердце. Часовой азиат, нахохлившийся под навесом вышки, лениво крикнул. «Кто идет?» — исполняя уставную формальность. И я ответил хмуро. «Люлей раздача!» — вызвав его умиротворенный смешок. «Совсем связь плохой!» — грустно поведал он мне, когда я поднялся на вышку. «Наладим!» Загородив от его обзора караулку, я крутанул ручку постового телефона, прислушиваясь к невозможному, конечно же, отклику. «Зря звонить! Харитон ругать будет! Пьяный сегодня!» Прокомментировал часовой уныло, наблюдая за внутренней тщательно взрыхленной граблями, полосой запретки от дождя. Не будет, отозвался я, глядя, как стремительной тенью Олег скользнул вдоль стены и тут же нырнул в противотаранный ров, скрывшись в нем. Я повесил трубку. Опять не работает, философски молвил часовой. Все время ломается. Побег будет. Как сообщать? «Это да!» — сказал я, абсолютно согласный со справедливостью такого утверждения. «Иди сюда! Двигай ногой!» — внезапно крикнул часовой из зэку, воровато выглянувшему из-за штабеля со швеллером. Зэк подошел к запретке, озираясь по сторонам. Часовой вытащил из кармана леску с крючком и с грузилом и, обвязав ее вокруг пальца, бросил заключенному. Тот быстро нацепил на крючок сверток. Миг, и сверток оказался в руках часового. Солдат надорвал обертку, пересчитал деньги и, вынув из-за пазухи полиэтиленовый пакет, швырнул его в сторону штабеля, куда, как кот за мышью, ринулся зэк. — Наркота? — вопросил я, удивленный откровенностью такого мероприятия. — расплылся в хитрой улыбочке часовой. «Я говно от овцы брал, цвет такой же, вид такой же». «А кайф?» «Не знаю», — солдат пожал плечами. «Они балдеют!» Он решил сменить тему, пожаловался. «Харитон стреляет, совсем водки напился». «Опасный, как двадцать бандит!» «Боюсь, убить зека может, шайтан!» «Пьянствование водки ведет к гибели человеческих жертв». Выдал я перл из филологических джунглей русского языка. да ничего не понимаю, только что связь была». «Был, всплыл», — часовой сплюнул в зону. «Срать хочу! Скажи, пусть грузин подмена делает! Совсем не хочет служить!» «Ладно», — пообещал я, осторожно спускаясь с вышки по скользким, словно намыленным деревянным ступеням. Зона охранялась двумя постами, расположенными по диагонали ее прямоугольника. и имитировав безуспешную попытку дозвониться в караулку с другой постовой вышки, я неспешно двинулся к жуткому месту бойни, гадая, что теперь буду делать. Двери проходного тамбура остались незамкнутыми. Мне пришлось выйти из караулки и затворить их. Затем я снова вернулся в помещение». Вдвинул запорные штыри в трубы и позвонил на посты, сообщив, что караул мертв. Возможно, совершен побег, и от часовых требуется усиленное внимание. После, включив полевую рацию, попробовал соединиться с радистом роты, но ничего, кроме грозовых помех, в трубке не услышал. У ворот внезапно просигналила машина, приехавшая для загрузки арматуры. Выскочив из караулки, я вспрыгнул на ее подножку, сказав водителю, «Дуй в роту или в колонию, все равно! Сообщи! У нас побег! Караул убит!» Пожилой водитель обалдело кивнул, после перекрестился и наддал газу, разворачиваясь обратно к шоссе. Я снова остался один. Ливень усилился. В караулке, не умолкая, трезвонил телефон. Часовых волновали подробности и, конечно же, боязнь за собственные задницы. Солдатики хорошо усвоили армейский закон поисков крайнего. Закон вполне применимый в данном случае и к моей персоне. Что же касалось иного закона, предусматривающего преследование за умышленное содействие побегу осужденного то об этом законе я боялся даже вскользь задуматься. Басеев приехал, подняв по тревоге отдыхающую смену караула с живой зоны со всеми взводными, старшиной, лагерным кумом и проводником служебной собаки. От картины, представившейся в караульном помещении взором прибывших, Многим стало не по себе. Двое солдатиков тут же начали блевать, Утратив всякий боевой запал. «Где ты там, лажа? Как это могло молчать? Я тебя спрашиваю!» Заорал на меня, изрядно побледневший От увиденного басеев. Но вопли его присек кум, Бесстрастный капитан, Сонным взглядом много чего Повидавших на своем веку глаз. «Тихо!» Едва не шепотом урезонил он Басеева, а затем обратился ко мне, вопросив по-отечески успокаивающим голосом. «Как все случилось? Изложи, милок, по порядку и ничего не бойся». «Излагаю», — сказал я. «Прибыл сюда для проверки связи. Неисправность обнаружил. Харитонов и Мзариули играли в карты, пьяные». «Почему не присек?» Почему не присек? завизжал Басеев. Спокойно, лейтенант, отодвинул его рукой в сторону Кум. Присечь он ничего не мог, это ясно. Дальше, сержант. Харитонов попросил бригадира принести ведро воды из рабочей зоны. Даже стрельнул ему вслед. Как? Да шутя в воздух. Шутник, покладисто согласился Кум выразительно посмотрев на Басеева. И? А дальше, не знаю, пошел по постам. Прихожу, два трупа, двери в тамбур на распашку, ведро стоит. Ну и все. Позвонил часовым, а после машина пришла. А выстрелов не слышал. Гроза была. Что-нибудь трогал в караулке? Передвигал? Только двери запер, вздохнул я. «Считаем осужденных всех на выход», — отрывисто сказал кум, хмуро кивнувшему ему в ответ Басееву. «В машине рация есть? Вызывайте Волгодонск, лейтенант! Пусть выезжает следственная группа!» И он двинулся в рабочую зону. «Слушай, Подкопаев!» — обратился ко мне Басеев, и в голосе его внезапно прорезалась какая-то просительная интонация. Они могли их, зеки как то...» «Оружие на месте», — сказал я. «Не могли». «А вдруг они хотели?» я понял. Басеева наиболее устраивала версия побега, сопряженного с насилием над караулом. И абсолютно не устраивали факты пьянки, картежной игры, пальбы в воздух, скрытыми от учета патронами. Зеки взяли бы оружие», — сказал я. «Инсценировки тут не пройдут, глупо». «Значит, ты считаешь, что они друг друга?» Они ругались, по крайней мере. «Слушай, ты пока никому, ладно? Я про подробности, как там, чего». «Хорошо. И давай забудем обиды, понял?» «Но тогда забудем и рапорт». «Само собой». «Строй свой забор!» Эх...» Басеева перебил Возвратившийся из зоны кум Крайне взволнованный «Так я и думал!» Проговорил он с отчаянием и злобой «Меркулов!» «Только одного нет?» С некоторым облегчением Вопросил лейтенант «Этот один! Он всей зоны стоит!» Кусая губы посетовал кум «Полковник! Бежал!» — Из КГБ который? — проявил я любопытство и одновременно осведомленность. — Горим ясным пламенем, лейтенант! — не ответив мне, констатировал кум, пристально глядя в сырой степной простор, засланный серой пеленой дождя. — Если не найдем его, последуют выводы. — А что, собака? — обернулся Басеев к одному из взводных. «Да какая там собака! Потоп кругом!» — отмахнулся тот. «Засады надо расставлять срочно! Я поехал, перекрою проселки. Осужденных в колонию караулку забить, оставить двухчасовых!» — посыпал приказами Басеев. «Ты, Подкопаев, вместе со мной в роту. Надо организовать перехват!» «Солдатам скажите, что он нам нужен мертвым», — вставил кум. «Я серьезно, лейтенант. Тип крайне опасный. Прошел в свое время специальную подготовку. Профессиональный диверсант. Пусть мочат его без предупреждения. Прокурора я беру на себя». «Так и исполним», — согласился Басейв с горячностью. «Такие ребята погибли». «Вы о чем?» — спросил кум с откровенным недоумением. «В смысле? Я бы его сам, гада, с превеликим моим удовольствием!» В искренности слов Басеева сомневаться не приходилось, как и в том, что убежавшего из мест заключения гражданина Олега Меркулова, столкнись он с нашими группами поиска, шансы остаться в живых были весьма незначительны. Мы вернулись в роту, куда уже пребывали спешно снятые с дежурства караулы рабочих объектов, занявшись срочным формированием оперативно разыскных групп, должных перекрыть все выходы из района. План мероприятий был уже отработан, с успехом реализован на прошлых редких беглецах, Его составители грамотно и хитро учли все детали возможных перемещений, вырвавшихся на временную свободу зеков, за исключением одного фактора, который являл собой я, всецело посвященный в схему преследования и знающий, как выйти за ее жесткие пределы. В казарме тем временем царило оживление, рота собиралась на охоту. Старшина «Шпак» выдавал солдатам сухой паёк. Вызванный вертолет ГАИ ожидал очередного вылета в места ночных засад. Басеев не отрывался от телефонной трубки, названивая то в полк, откуда уже выехало подкрепление, то в ВДВ близлежащего Волгодонска. Радист отбивал шифрограммы и ориентировки. Конвойные собаки, щерясь и захлебываясь лаем, запрыгивали в кузова автомобилей, а их водители до горловин заливали бензином баки. Вскоре казарма опустела. Остался радист, запертый за стальной дверью своей комнаты дневальной, дежурной пороте, и я в качестве телефониста-координатора, вооруженный выданным мне пистолетом. Перед своим отбытием на охоту Басеев проинструктировал нас, оставшихся, держать ухо востро. Мало ли, мол, что... В чем-то лейтенант был прав. Беглый чекист находился в десятке метров от входа в казарму. И, имей намерение перерезать нам глотки, мог бы такое намерение благодаря своей квалификации и осуществить. Когда суматоха улеглась, я вышел к уличному туалету, негромко позвав. «Ты здесь?» «Да», — сдавленно раздалось из кущи шиповника. «Дождешься темноты», — продолжил я, — «и видишь пожарную лестницу? По ней на чердак. Он открыт. Все, жратву и часы передам тебе завтра. Привет мышкам!» «На чердак мне приходилось наведываться частенько». Там я хранил свои криминальные гонорары за алкогольную контрабанду. «Запомни номер телефона», — проговорил Олег. «Позвони из поселка в Москву. Скажешь. Привет от Карла Леонидовича. Тебе ответят. Вы звоните из Эстонии. Скажи. Нет, я такой-то. Звоню оттуда-то. Карл Леонидович приболел» но просит передать, что будет рад вас увидеть у себя в гостях. Вам он дозвониться не смог. Насчет Эстонии это отзыв? Отзыв. Не будет его, клади трубку. Все запомнил? Так точно. Я вернулся в роту и запер за собой на засов входную дверь, как и полагалось, во избежание проникновения, нападения и прочих злоумышленней в тревожной... «Обстановки розыска бежавшего преступника».